и, следовательно, патроном всего его семейства. Облегчив душу заботами о похоронах Лидии, довольный сделанными распоряжениями, Флоран оживился. Все время, пока не добирались Фиакре до улицы Сент-Аполлин, по улицам, запруженным экипажами в этот час прогулок, большого стечения публики он говорил о своих планах на будущее. Близнецов, конечно, придется отдать в деревню-кормилицы, но они пробудут там лишь самый необходимый срок. Не берите малюток домой, пока она их совсем не отнимет от груди. Считайте, что они должны пробыть у кормилицы не меньше десяти месяцев, а еще лучше — целый год. Отец согласился. Срок подходящий. Не будет же окупация длиться вечно». Можно надеяться, что через год две комнаты, занятые австрийцем, возвратят семейство Бусардель. Если понадобится, Флоран будет ходатайствовать перед властями и защитить свои права, ведь у него теперь четверо детей. — А вы не думаете переменить квартиру? — спросил Рамило. — Зачем? — Три комнаты и гардеробная. Этого с меня вполне достаточно. По своему положению я еще не обязан заботиться о представительстве. — Вполне с вами согласна, Буссардель. Но я полагаю, у вас связаны с этой квартирой тяжелые воспоминания. — Ошибаетесь, — сказал он, глядя в окно Фиакра. — Для меня самым тяжелым было бы расстаться с этим домом. Я постараюсь съехать с квартиры как можно позднее. Я даже хочу, чтобы ничего в ней не изменяли». Пусть тут все останется, как было. Будьте добры, последите за этим. Ему захотелось узнать, почему убрать из Алькова гравюру «Страшный суд». Рамило объяснила причину. — Ах, вот в чем дело, — сказал он простодушно. — В таком случае не станем ее вешать обратно. У меня есть портрет Лидии, которым мы обязаны таланту художницы-любительницы. Мы с ее супругом вместе служили в казначействе. Набросок карандашом. Может быть, вы помните его? Он висит в гостиной, в простенке между окнами. Вот я и повешу портрет вместо этой печальной гравюры, раз Лидия не любила ее. Наступила минута молчания. Флоран, казалось, рассматривал улицу и целиком был поглощен картиной, открывавшейся перед его глазами. У меня множество оснований остаться на этой квартире. считая и то, что мы с вами соседи. Я, признаться, немного рассчитываю на вас. Рамило ничего не ответила. — Послушайте, Рамило, — добавил он, — Рамило, вы не покинете меня, не покинете нас. — Что? — Ах, да погодите вы, — нетерпеливо проворчала Рамило, — еще успеем об этом поговорить. — Разумеется, но, во всяком случае, я ничего не обещаю. Когда приехали на улицу Сент-Аполлин, Рамило не стала мешкать, выслушивая кормилец, которые толпились во дворе и предлагали свои услуги. В сопровождении Флорана она направилась прямо в помещение конторы. Им нужна была превосходная кормилица, которая способна была бы не только пропитать обоих близнецов своим молоком с добавлением наименьшего количества прикорма, но и могла бы в первые дни жить при них в Париже. Рамило посоветовала выбрать женщину, ребенку которой уже семь или восемь месяцев, так что его можно будет отнять от груди или отдать другой кормилице. Среди кандидаток нашлись две женщины, удовлетворяющие всем этим требованиям. Рамило предлагала взять ту, что была помоложе, приехавшей из Сантеры, но Флоран отдал предпочтение другой, проживавшей в ближайших окрестностях Парижа. Казалось, он пленился мыслью, что его дети не будут дышать слишком уж сельским воздухом, не будут вскормлены молоком настоящие деревенщины, и таким образом эти однодневные парижане — не унизит своего достоинства. Когда кормилица сказала, что она живет в деревушке Муссо, у дороги В Аржантель меньше, чем в четверть илье,